Как сделался Бенни Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхенбаума? Как сделался он зятем человеку, у которого было 60 дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Бенни написал Эйхбауму письмо. «Масье Эйхбаум», — написал он, — «положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийскую, 17, 20 тысяч рублей. Если вы этого не сделаете...» Так вас ждет такое, что это неслыханно, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением, бени король. Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Бенни принял меры. Они пришли ночью. Девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эхбаума. Бенни отбил замки у сара и стал выводить коров по одной.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 Тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил, «Что с этого будет, Бенни?» «Если у меня не будет денег, у вас не будет коров, их Ихбаум. это дважды два. Зайди в помещение, Бене. И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдана в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.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 Я поставлю вам их Баум памятника с розового мрамора. Я сделаю вас старостой бродской синагоги. Я брошу специальности их баум и поступлю ваше дело компаньонам. У нас будет 200 коров их Баум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на 16-й станции. Вспомните их Баум. Вы ведь тоже не были в молодости раввином?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 сорокалетняя двое сестра Бени крика сестра короля изуродованная болезнью с разросстшимся зобом и вылезающими из орбит глазами сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком купленным на деньги их баума и онемевшим от тоски обряд дарения подходил к концу шамесы осипли и контрабас не ладил со скрипкой над двориком протянулся внезапно легкий запах гарри беня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 Грач спросил его, «Кто то откуда ты идешь и чем ты дышишь?» «Попробуй меня, Фройм», — ответил Бенни, «и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу», — ответил Грач, — «я тебя попробую». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бенни Крике. «Я не был на этом совете». Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный легко Бык.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 «Руки вверх!» — сказали они и стали махать пистолетами. «Работай спокойнее», — Соломон заметил Бенни одному из тех, кто кричал громче других. «Не имей ту привычку быть нервным на работе». И, обратившись к приказчику, белому как смерти, желтому как глину, он спросил его, «Полтора жида в заводе?» «Их нет в заводе», — ответил приказчик, фамилия которого была Мугенштейна, по имени он звался Иосиф, и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади. «Кто будет здесь, наконец, за хозяина?» Стали допрашивать несчастного Мугенштейна. «Я здесь буду за хозяина», сказал приказчик зеленый, как зеленая трава. «Тогда отчини нам с Божьей помощью кассу», приказал ему Бенни, и началась опера в трех действиях. Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы. Покойник Йосиф стоял перед ним с поднятыми руками, а в это время Бенни рассказывал истории из жизни еврейского народа. Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Бенни о так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугенштейн, как другу, вот получает он от меня деловое письмо. Отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвае, не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить, чем Бог послал? Что мешало ему выговорить передо мною душу?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 Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не внимая рук из кремовых штанов. «Я имею интерес», — сказал он, — «чтобы больной Йозеф Мугенштейн выздоровел». «Представляюсь на всякий случай». Бенсон крик». «Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой». «Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли».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 «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость!» Тут Беннис сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штеблеты. «Десять тысяч единовременно!» — заревел он. «Десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти. Пусть она живет 120 лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль».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 «Шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хоры из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать вашего покойного сына». И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицы или у старух из второй богодельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит.